Тауэр налил две чашки кофе, но своей пить не мог. Очень уж сильно дрожали руки. После нескольких неудачных попыток Эдди вспомнился сапер из фильма про обезвреживание неразорвавшихся бомб, у которого от напряжения случился нервный срыв. Эдди его пожалел и перелил половину содержимого чашки в свою. «Попробуйте теперь». Он поставил ополовиненную чашку перед владельцем книжного магазина. Тауэр снова надел очки. Одна из дужек погнулась, так что сидели они криво. По левому стеклу змеилась трещина, напоминающая разряд молнии. мужчина находились у мраморной стойки. Тауэр стоял за ней, Эдди сидел на высоком стуле. Тауэр принес с собой книгу, которую собирался сжечь андолини, и теперь она лежала рядом с кофеваркой. Похоже, не мог заставить себя с ней расстаться. Тауэр поднял чашку дрожащей рукой. Версти на ней не было, как, впрочем, он на другой руке, и выпил. Эдди не мог понять, почему этот человек пьет черный кофе. сам он полагал, что кофе надо пить с молоком. После месяцев, которые он провел в мире Роланда, а может и лет, кофе, сваренный Тауэром, показался очень уж крепким. Полегчало? Да. Тауэр глянул в окно, словно ожидал увидеть возвращение серого таун-кара, который всего 10 минут как уехал. Потом посмотрел на Эдди. Он все еще боялся этого молодого человека. Но прежний ужас покинул его, как только парень убрал огромный револьвер в, как он сказал, кошель моего друга. Кошель этот из вытертой, выцветшей кожи где-то напоминал женские сумки с одной лямкой, какие носят на плече. Только молнию заменяли тесенки. Келвин Тауэр подумал, что вместе с револьвером молодой человек убрал и какую-то свою самую жуткую часть. И Тауэра это радовало, позволяя надеяться, что молодой человек блефовал, когда грозил убить не только самих бандитов, но и их семьи. «А где сегодня наш приятель Дипно?» – спросил Эдди. «У онколога. Два года назад Эррон увидел кровь в унитазе, когда справлял большую нужду». В молодости ты думаешь, чертов геморрой, и покупаешь тюбик, предотвращая ГЭ. Но когда тебе больше 70 ты предполагаешь самое страшное. В его случае все оказалось плохо. Но не ужасно. В его возрасте раковая опухоль теряет активность. Раковые клетки тоже стареют. Забавно, не так ли? В общем, он прошел курс радиационной терапии. Ему сказали, что у рака у него больше нет. Но Эрн считает, что с этой гадостью нужно быть настороже. Поэтому проверяется каждые три месяца. Вот и сейчас он на обследовании. На ной к лучшему, потому что он, пусть и старик, но все равно сорви голова. Надо бы познакомить Эрона Дипноа с Хэмми Джеффордсом. Подумал Эдди. Они смогли бы играть в замке вместо шахмат и вспоминать бурное прошлое. Тауэр грустно улыбнулся, поправил очки. С мгновения они сидели на его лице прямо, потом снова перекосились. «Он, сорви голова. Я трус. Возможно, поэтому мы и дружим. Но у каждого есть то, чего нету другого. Мы дополняем друг друга и составляем единое целое». «Не стоит уж так строго судить себя». «Какая уж там строгость». Мой психоаналитик говорит, что я классический пример того, каким вырастает ребенок в семье с мягким отцом и строгой матерью. Он также говорит... Извините, Келвин, но мне насрать на мнение вашего психоаналитика. Вы, как могли, держались за этот участок. А это говорит о многом. Моей заслуги тут нет. Гнул свое Хелвин Тауэр. Та же история... Он взял со стойки книгу, которая лежала рядом с кофеваркой. Что и с этой книгой, и другими, которые они угрожали сжечь. Я не могу расставаться с вещами. Когда моя первая жена сказала, что хочет развестись со мной, а я спросил, почему, она ответила. Я думала, что ты мужчина, когда выходил из-за тебя замуж. А оказалось, что ты амбарная крыса, которая все тащит в нору. «Пустырь – это не книги», – возразил Эдди. «Неужто?» «Вы действительно так думаете?» Тауэр пристально смотрел на него. А когда снова поднял чашку, Эдди с облегчением отметил, что рука дрожит уже не так сильно. «А вы нет!» «Иногда мне снится этот пустырь. Я не был там с того времени, как магазин «Томми Граммэ» разорился, и я заплатил, чтобы снести здание. И, разумеется, пришлось поставить забор, который обошелся примерно в ту же сумму, что и снос». «Мне снится, что за забором поле цветов. Поле роз. И простирается оно не до первой авеню, а в бесконечность. Странный сон, не так ли?» Эдди не сомневался, что Келвин Тауэр действительно видел такой сон, но подумал, что заметил и кое-что еще в глазах прячущихся за тонированными и треснувшими стеклами. Подумал, что этим сном Тауэр прикрывает другие сны, о которых не хочет говорить». «Странный. Я думаю, вам нужно налить еще чашку кофе. Прошу вас, налейте. А потом мы посовещаемся». Тауэр улыбнулся и вновь поднял книгу, которую Андолине собрался первой превратить в пепел. «Посовещаемся. Именно так и говорят герои этой книги». «Посовещаемся». «Вот-вот». Эдди протянул руку. «Дайте взглянуть». Тауэр замялся, и по его лицу Эдди увидел, что очень уж ему не хочется выпускать книгу из рук. Да перестаньте, Кэл. Я не собираюсь подтирать ей задницу. Я понимаю. Разумеется, не собираетесь. Извините. И все равно книгу тауру отдавать не хотелось. Просто я... Некоторые книги для меня очень дороги, а это настоящий раритет. Он передал книгу Эдди, тот посмотрел на прикрытую пластиком суперобложку и почувствовал, как у него остановилось сердце. Что? Тауэр поставил кофейную чашку на стойку. Что случилось? Эдди не ответил. На суперобложке художник изобразил маленькое полукруглое строение, похожее на кодсетский модуль, только сделанное из дерева и земли. С одной стороны стоял индейц, в кожаных штанах, голый по пояс, прижимая к груди томогавк. На заднем фоне виднелся допотопный паровоз, мчащийся по прериям. Из трубы в синее небо поднимался серый дым. Называлась книга «Доган». Написал ее Бенджамин Слайтман, младший. Из далекого далека Тауэр спрашивал его, не плюхнется ли он в обморок с более близкого расстояния Эдди услышал собственный голос, отвечающий, что нет. Бенджамин Слайтман младший, и он оттолкнул пухлую руку Таура, которая потянулась к книге. Пальцем пересчитал все буквы в имени фамилии автора. Само собой, в сумме получилось 19.